Глава 16. Кабинет главы иных. Дмитрий. «Откуда пробирка с кровью Веры?» — спросил Дмитрий у кота. Настроение гибрида было подстать самому темному часу перед рассветом. Стол, за которым сидел вожак иных, будто тонул в клубах отвратительного дыма. Помощник старался не делать лишнего движения, лишь бы не спровоцировать зверя. Понимал, что тот любой бы бесился. Как еще держится и не убил тень, удивительно. Разве что у главы есть свои причины. Окно с шумом распахнулось, впуская ночную прохладу. На подоконник с размаху уселся наемник, мотая ногами, и заявил. «Дерьмовое настроение, не лечится голова. Спроси меня лично». Дмитрий даже не дернулся будто ожидал появления тени. «Привыкай входить через двери, а то пущу по окнам ток для профилактики». Гибрид сделал знак коту скрыться, и тот мгновенно исчез за дверью. Правда, далеко не ушел. Он так же, как и глава, не доверял наемнику. Устроил переполох, добавил проблем, а теперь доволен». «Стимуляция нервов лишней не будет», — Дима показал на стул. Вместо этого тень шлепнулся поперек на широкое кресло в углу, закинув ноги на подлокотник. Еле уместился. «Это будет не 220». Дмитрий встал, обошёл стол и присел с другой стороны на его край так, чтобы вести диалог глаза в глаза. Теперь он подавлял сверху и тень беспокойно заёрзал, борясь с инстинктами взять вверх, быть выше. Пробирка была у меня. Выпала при прыжке из окна. Кот, которого ты отправил следить за мной, поднял ее вместе с моей разорванной одеждой, прежде чем я успел до нее добраться. «Это хорошо», — неожиданно произнес гибрид, и густые брови тени взлетели вверх. «Чего хорошего? Не понял». «Поясни», — напрягся наемник. «Хорошо, что ты тоже умеешь думать. А то по твоему поведению я уже было решил, что ты пришел в мой клан умирать». Дмитрий словно протыкал взглядом тень так, что у того реально заболели бока. «Первый раз вижу, чтобы так бессмысленно искали смерти. Я тоже от тебя не в восторге» состроил пренебрежительную гримасу тень. И не в моей природе врать. Весь клан задается вопросом, что я здесь делаю. Поэтому я просто обозначил свою цель. Если твоя цель — вера, можешь заказывать церемонию прощания. Я бы сказал тебе то же самое, если бы не твоя кровь. «Не поречушь». Год прошел, как тебя поставили на ноги. Говори откровенно. Зачем тебе это все? Ты еще дышишь, потому что мне нужно имя того, кто тебя нанял. Ты кое-чего не знаешь. Тень скинул ноги с подолокотника, сел нормально, а потом хлопнул ладонями по креслу и резко встал. Я сидел на сыворотке из твоей крови, как на допинге. Что? О... О чем ты болтаешь? Дмитрий просто не хотел верить, не желал. Тень улыбнулся, повел плечом, а потом оттянул ворот и показал рану: « Огнестрелу сутки. Как тебе? Глава Иных молча посмотрел на затянувшееся ранение левее ключицы. Даже учитывая усиленную регенерацию оборотни, Ни за что не сказать, что ранее сутки, если только это не касалось самого Дмитрия. Вот с ним была совсем другая история. Док поражался, как быстро заживают на голове иных любые травмы. Хотел создать лекарство от бесплодия на основе крови Дмитрия. А теперь тень заявляет, что врач пускал талант в другое русло. Забавно. «Легко наговаривать на мертвеца». Гибрид старался не терять контроль, хотя нервы уже позвякивали от напряжения. «Твое дело, верить или нет. Просто скажу одно. Я давно забрал бы веру с собой». На этих словах тени гибрид мгновенно пришел в движение и поднял наемника за горло. Тому пришлось выдавливать из себя слова если бы был уверен, что это все не из-за твоей крови во мне». Дима медленно разжал хватку. На горле наемника остались красные следы, которые быстро стали фиолетовыми, а потом на глазах пожелтели и исчезли. Как и у главы иных, регенерация у наемника была просто молниеносной. Мун недавно в схватке с плеткой переломал Диме все ребра, а у него уже зажило за пару дней. Когда же наемник умирал здесь год назад, он совершенно точно не обладал такой завидной регенерацией». Похоже, Тень не врал. «Но как же было тошно верить, что док приторговывал кровью?» «Ты угрожал доку», — предположил Дима. «Скажем так, у нас все было добровольно-принудительно, но не в этом суть». Если кто-то из нас настоящей истины, этого не изменить. Никто и ничто не способно разлучить пару. Если эффект потихоньку пройдет, я просто оставлю вас в покое. А пока буду рядом. «Нет», — отрезал глава иных. «Могу украсть веру», — предложил тень. «Я перебью весь клан бродячих». Без тени сомнения предупредил гибрид. И стало понятно, сделает, даже бровью не поведет. Они тут ни при чем, стал вмиг серьезным наемник. Я уже вошел в твой клан. Теперь я часть иных. Это тебе не поможет их обезопасить. Я знаю, что один из них тебе как отец, хоть ты это и не афишируешь. Так что тебе лучше скрыться за горизонтом выпивать литрами отвары, помогающие очистить кровь, и не мозолить мне глаза. Неужели, думаешь, я буду спокойно смотреть, как ты дышишь в сторону Веры? Что, даже дышать нельзя?» Притворно удивился тень, а в голосе чувствовалась натуга. «Нет, гибрид был непоколебим. Схватка взглядов длилась с минуту, после чего тень постарался как можно спокойнее донести свою мысль. «Придется тебе смириться, потому что если твоя кровь изменила мою настолько, что теперь мы оба истинные для веры, то жить нам дальше предстоит втроем». По территории клана иных прокатился звук грохота и звон разбившегося стекла. Это из окна кабинета головы вылетел наемник собственной персоны. Как зашел, пусть так и выходит! Отряхивая руки, пояснил Дмитрий прибежавшему на шум к коту.